Рано или поздно предпримут такие раскопки. Дайте только открыть Суэцкий канал, и вы увидите, какие тут понастроят города. Ну, а для такого судна, как Наутилус, такой канал совершенно бесполезен. Несомненно, сказал капитан Немо, но канал полезен для всего мира. Древние хорошо понимали, как важно для торговых соотношений установить сообщение между Красным и Средиземным морями. Но они не догадались прорыть Суэцкий перешеек, а избрали более длинный путь, соединив Нил с Красным морем. Весьма вероятно, что работы по прорытию канала были начаты, если верить преданиям, при фараоне Сизострисе. Но достоверно известно, что уже в 615 году до н.э. фараон Нехо предпринял работы по проведению канала, несущего воды Нила в Красное море через ту часть египетской низменности, которая обращена к Аравии. При сооружении канала исходили из того расчета, что суда могли бы пройти от Нила до Красного моря в четыре дня, а ширина его была такова, что две-три ремы могли бы рядом плыть по нему. Строительство канала продолжалось при Дарии, сыне Гистоспа, и окончилось, надо полагать, при Птолемее II. Страбон видел суда, проходившие по каналу, но недостаточная глубина канала, начиная от Бубасты и до самого Красного моря, ограничивала срок навигации весенними месяцами, связанными с разлитием Нила. Канал служил торговой артерией до века антонина Потом канал пришел в упадок, обмелел и стал несудоходным. По повелению халифа Амара он был восстановлен и, наконец, в 761 или 762 году был окончательно засыпан халифом Аль-Манзором с целью прекратить подвоз продовольствия для войск, восставшего против него Мохаммеда бен Абдуллаха. Генерал Бонапарт, во время своего египетского похода, напал на следы этого канала в пустыне возле Суэца и, застигнутый приливом, едва не погиб тут, в нескольких часах пути до Гаджирота, и на том же самом месте, где Моисей раскинулся лагерем тому 3300 лет назад. Ну что ж, капитан, то, что не удалось сделать древним, а именно соединить между собой два моря и тем самым сократить на 9 тысяч километров путь из Кадикса в Индию, сделает лисепс Может, статься, он обратит африканский материк в огромный остров. Да, господин Иронакс, вы имеете право гордиться своим соотечественником Этот человек делает честь нации и даже в большей степени, чем самые прославленные капитаны. Он начал, как и многие, с треволнений и неудач, но все же восторжествовал, ибо у него гениальная воля. Грустно думать, что творение, которое могло быть достоянием международным и гордостью целого государства, создан энергией одного человека. Честь их слава! Лесепсу, в честь слава великому гражданину, — сказал я, удивленный выскренностью тона капитана Нэм. — К сожалению, — продолжал капитан, — я не могу показать вам Суэцкий канал, но послезавтра, когда мы войдем в Средиземное море, вы увидите длинную линию дамб у порт Саида. — Средиземное море? — вскричал я. — Да, господин профессор, вас это удивляет? — Меня удивляет, что мы через день будем там. — Ах, вот оно что! — Да, капитан, я удивлен, хотя, плавая на борту Наутилуса, пора бы перестать удивляться чему бы то ни было. Но все же, что именно вас так удивило? Какую же скорость должен развить наутилу чтобы в один день перенести нас в Средиземное море, обойдя африканские материки, обогнув мыс Доброй надежды то вам сказал господин профессор, что мы обойдем Африку и станем огибать мыс Доброй Надеждой? Помилуйте, если Наутилус не поплывет по суши и не пронесется по воздуху над Суэцким перешейком или под ним... — Господин Иронакс, под перешейком? — Разумеется, — спокойно отвечал капитан Немо.